Ведьмы пустились в путь после обеда. К тому времени бабушкин садик был полон людей, а воздух звенел пилами и топорами. Новости о событиях, подобных матушке буревей, разлетаются мгновенно. Три лесоруба усердно вскапывали огородик, двое старательно прочищали дымоход, а еще четыре молодца уже до половины вырыли новый колодец и продолжали копать с потрясающей скоростью. Старая бабушка, будучи из тех, кто зацикливается на одной мысли, пока ее не вытеснит другая, Бегала и повсюду расставляла блюдца с молоком. В разгар этой созидательной суеты ведьмы незаметно ускользнули. Вот, поглядите, сказала Маград, идя по дорожке. Лишнее подтверждение того, что стоит только подать пример, и люди объединяются, чтобы помочь кому-то, и нет нужды вечно их принуждать и запугивать. Нянюшка глянула на матушку. Видела, как ты беседовала с главным лесорубом, — сказала она. А чем это вы толковали? — Об опилках, — ответила матушка. — Да. Один из лесорубов рассказал мне, — сказала Маград, — что в чаще происходит еще много всяких странностей. Животные, — говорит, — ведут себя как люди. Неподалеку раньше проживало целое семейство медведей. — Ничего необычного, что семейство медведей живет вместе, — заметила нянюшка. Медведей — Медведи очень компанейские звери. — В доме? — Вот это необычно. — О чем я и говорю. — сказала Маград. — Да уж, как-то чудно было бы пойти к ним и по-соседски попросить взаимную чашку сахара. — Интересно, что говорили их соседи? — Они говорили хрю-хрю, сказала Маград. — А с чего это они хрюкать жились? — Потому что по-другому они говорить не умели, они были свиньями, — нянюшка сказала. — По соседству с нами тоже как-то поселились настоящие свиньи. Когда мы жили, я имею в виду свиньи, — перебила ее Маград, — свинки, ну, ты знаешь, четыре копытца, хвостики крючком, рыльца пятачком. Кем бывает сало, покуда им не стало? Свиньями. Не представляю, чтобы кто-то позволил свиньям жить в доме, — сказала матушка. А Никто ему не позволял. Они построили собственный домик. Их было трое, три пароченка. И что же с ними произошло, — заинтересовалась нянюшка. Их сожрал волк. Они ведь были просто зверюшки, достаточно глупые, чтобы, в конце концов, подпустить к себе волка. И ничего от них не осталось, только рожки да ножки. Какая жалость! И лесоруб, кстати, сказал, что домики они строили паршивенькие. Ну, как и следовало ожидать, с такими-то И что там у них еще? Он говорит, с крыши сочится какая-то дрянь прямо у него над кроватью. Какое-то время ведьмы шли молча. Припоминаю, как-то я слышала, сказала нянюшка, украдкой взглянув на матушку буревей, историю об одной колдуньи, которая жила на острове и превращала в свиней моряков, потерпевших кораблекрушение. Вот ужасто. Живо откликнулась Маград. Я думаю, все зависит от того, кто ты на самом деле глубоко внутри, сказал нянюшка. К примеру, посмотрите на грибба. Грибо обернулся вокруг нянюшкиной шеи наподобие зловонного мурлыкающего боа. — Он ведь почти что человек. — Что за вздор ты мелишь, Гита? — сказала матушка-буреви. — А все потому, что никто мне не хочет объяснить, что происходит на самом деле, — буркнула нянюшка. — Сказала же, сама еще точно не знаю. — Ты заглянула в сознание волка? — Да, заглянула. — Ну и? Матушка вздохнула. Кто-то побывал там раньше нас, прошел насквозь. Кто-то, сведущий в сказках и знающий, как использовать их могущество. И эти сказки как будто рыщут повсюду. А когда их досато накормят. И зачем это кому-то понадобилось? спросил нянюшка. Для тренировки, ответила матушка. Тренировки чего? Спросил Маград. Полагаю, мы вот-вот это выясним, уклончиво ответила матушка. Ты должна поделиться со мной своими догадками, — взорвалась Маград. Это я здесь, законная фея крестная, как вам хорошо известно. Это мое право узнавать от вас обо всем. Вы обязаны все мне рассказывать. Нянюшка Яг похолодела. Маград вступила на эмоциональную тропу, об опасностях которой нянюшка, опытный матриарх клана Яггов, была хорошо осведомлена. Подобного рода заявления в подобных обстоятельствах были, словно горстка снега, упавшая с ветки, Высочайшего дерева на вершине горы в пору оттепели. Так зарождается лавина, которая без сомнений в конце концов поглотит на своем пути десятки деревень. Целые ветви семейства Ягг разом прекращали разговаривать с другими ветвями семейства Ягг из-за фразы «ну спасибо большое», сказанной не тем тоном и в неподходящее время. А здесь дело было гораздо, гораздо серьезнее. — Почему бы нам сейчас не... — торопливо вступила она. — Я ничего не обязана объяснять, — отчеканила матушка Буреви. — Но мы вроде как три ведьмы, — сказала Маград. Если, конечно, нас еще можно так назвать, — прибавила она. — Что ты имеешь в виду? — Скажи на милость, — спросила матушка. — Скажи на милость! — мысленно ужаснулась нянюшка. Кто-то произнес в конце фразы «скажи на милость», будто этот кто-то хлестнул кого-то перчаткой по лицу и швырнул ее к ногам противника. После «скажи на милость» обратной дороги нет. Но нянюшка попыталась. — А как насчет приятного? — Маграта охватила безрассудная отвага человека, танцующего при свете пожарища собственно собственноручно подожженных мостов. — Итак, произнесла она, — лично мне кажется... — Да, — сказала матушка. — Лично мне кажется, — попыталась Маград еще раз, — что единственное колдовство, которым мы пользовались, — это, ну, головология. Ее и колдовством-то не все считают. Просто глядишь человеку в лицо и морочишь ему голову, пользуясь его доверчивостью. Не об этом я мечтала, когда решила стать ведьмой. — А с чего ты взяла, — медленно отчеканила матушка, — что уже стала ведьмой? — Батюшки, ветер какой поднимается, надо бы нам поскорее, — слабо вякнула нянюшка Янг. Что ты сейчас сказала? — спросила Маград. Нянюшка закрыла ладонями глаза. — Просить кого-нибудь повторить фразу, которую ты не только прекрасно расслышала но из-за которой ты уже изрядно разозлился, такое равносильно призыву оружие к бою на языке склоки. Мне казалось, голос мой звучит вполне отчетливо. — Слова мои трудно не расслышать, — произнесла матушка. И выразилась я предельно ясно. — Ветер-то не шучный, может, нам надо бы... — Значит, по-твоему... Для настоящей ведьмы я недостаточно самодовольна, раздражительна и коварна, — сказала Маград. — Ты считаешь меня коварной? Тебе нравятся люди, нуждающиеся в помощи, потому что они слабы, а ты, помогая им, становишься сильнее. Что плохого в капельке магии? — Потому что капелькой магия никогда не удовольствуется, глупая ты девчонка! Маграта отшатнулась. Лицо ее стало пунцовым. Она запустила руку в котомку, выдернула оттуда тоненькую книжицу и принялась размахивать ею словно клинком. «Я, может, и глупая», — выпалила она, «но я хотя бы пытаюсь учиться. Знаете ли вы, для чего люди используют магию? Не только для иллюзий и запугиваний. В этой книге рассказывается о тех, кто может, умеет ходить босиком по раскаленным углям и сует руки в огонь, оставаясь невредимыми». — Дешевые трюки, — сказала матушка. — Нет, они на самом деле это могут. — Невозможно. Никто на такое не способен. — Это показывает, что они контролируют явления. Магия должна быть чем-то большим, а не просто средством манипуляции. — О, достаточно просто загадывать желание, когда упадет звезда, дособирать да волшебную пыль, осчастливливать людей. — Да, осчастливливать, иначе к чему волшебство и вообще. Когда я пришла в хижину дезидераты, ты искала там волшебную палочку, скажешь нет?» «Я просто не хотела, чтобы она попала не в те руки». «Для тебя любые руки не те, кроме твоих собственных». Они смотрели друг другу в глаза и не отводили взгляд. «Есть у тебя в сердце хоть капля романтики?» — жалобно спросила Маград. «Нет», — ответила матушка, — «ни капли». И звездам наплевать на твои желания, и волшебство не может ничего исправить и улучшить, и никто не останется невредимым, сунув руку в огонь. Если ты хочешь чего-то достичь на ведьминском поприще Маград Чесногога, тебе стоит усвоить три вещи — что настоящее, что не настоящее, и в чем разница, и беспременно спрашивай имя и адрес своего. — Ухажера! — вставила нянюшка. — Подумай, как пригодится, по себе знаю. Это просто шутка, — добавила она, когда обе ведьмы изумленно воззрились на нее. На опушке леса ветер крепчал. В воздухе кружились листья и сухие травинки. — А мы все же не сбились с пути, — сказала нянюшка, отчаянно пытаясь отвлечь внимание подруг. — на столбе написано «Женова». Старый изъеденный долгоносиками верстовой столб на опушке и вправду указывал направление. Табличка была вырезана в виде руки с вытянутым пальцем. И дорог что надо? бубнил нянюшка. А на дороге тем временем становилось холодновато, потому что обе стороны не разговаривали друг с другом, не просто не обменивались голосовыми сообщениями, а вообще молчали. Безмолвие пронизывало их насквозь. И выходила по ту сторону в ужасающее мерцание миров, где не разговаривают друг с другом. Желтые кирпичи, эй, не сдавалась нянюшка. Кто-нибудь слыхал, чтобы дорогу выкладывали желтыми кирпичами? Маграт и матушка буревей глядели в разные стороны, сплетя руки на груди. Весьма оживляет пейзаж, как по мне, сказал нянюшка. На горизонте посреди густой зелени сверкала яркими бликами Женова. А между нею и горизонтом дорога ныряла в широкую долину, усеянную деревушками. Река петляла, обегая деревушки вплоть до самого города. Ветер рванул ведьмам юбки. — Погодка-то совсем нелетная, — сказал нянюшка с чисто женским упорством, пытаясь поддерживать разговор за троих. — Придется пойти пешком. Ась! — сказала она, и прибавила, поскольку даже здесь в такой невинной душе, как у нянюшки Яг, имеется искорка злости. — Да еще и песню затянем на ходу, ага. — Уверена не мне указывать кому-то, что и как ей делать, — сказала матушка. — Кто я такая, чтобы указывать? — Полагаю, тут у нас есть люди с волшебными палочками и великими идеями. Уж они найдут, что сказать. — Ха! — отозвалась Маград и они гуськом зашагали по дороге из желтого кирпича к мерцающему вдалеке городу, причем нянюшка Яг играла роль эдакого ходячего буферного государства посередине. — Некоторым людям, — сказала Маград, обращаясь к миру вообще, очень не помешала бы немного сердечности. — Некоторым людям, — сказала матушка Буревей, обращаясь к предгрозовому небу, очень не помешала бы побольше мозгов. Она едва успела схватиться за поля своей шляпы, чтобы ту не унесло ветром. — А вот мне, — пылко подумала нянюшка Яг, — очень не помешало бы выпить. Три минуты спустя ей на голову свалился фермерский домик. К тому времени между ведьмами возникла весьма солидная дистанция. Впереди шагала матушка Буревей, Маград понуро брела в хвосте, а между ними семенила нянюшка Яг. Позже она утверждала, что даже свиснуть не успела. Просто вот только что тут была низенькая пухленькая ведьма, и в следующий миг на этом месте оказались сплошные деревянные руины. Матушка обернулась и оказалась перед растрескавшейся некрашенной входной дверью. Маград чуть не влетела в заднюю дверь из таких же серых выцветших досок. Изнутри не было слышно ни звука, лишь треск оседающих стропил. — Гита! — Позвала матушка. «Нянюшка!» — окликнула Маград. Обе ведьмы рванули двери со своей стороны. Дом не отличался изысканностью планировки. Две комнатки внизу, разделенные сквозным коридором. Посередине коридора, окруженной обломками источенных термитами половиц, стояла нянюшка Ягг в остроконечной шляпе, нахлобученной по самой подбородок. И никаких признаков гриба. «Что случилось? Спросила она из-под шляпы. Что же вообще, знаешь? Тебе на голову упал дом, сказала Маград. О, ну ну что, глухо ответила Неншика. Матушка схватила ее за плечи. Гита, сколько пальцев я сейчас показываю? Требовательно спросила она. Какие пальцы? Тут темень. Маград и матушка вдвоем схватились за поля шляпы и принялись не то тянуть, не то свинчивать ее с нянюшкиной головы. Нянюшка заморгала и прищурилась, разглядывая подруг. — Это все усиленный ивовый каркас, — сказала она, когда шляпа со скрипом, словно воскресший зонтик, снова приняла прежнюю форму. Нянюшка слегка покачнулась. — Шляп с усиленным каркасом способен сдержать удар кувалды. Он сколько распорк, видали, распределяют силы удара? Напишу мистеру верни сажу. Маграт изумленно рассматривала домик изнутри. Вот взял и свалился прямо с неба. Наверное, где-то бушевало настоящая торнадо, предположила нянюшка Яг. Подхватила его, а потом ветер стих и на тебе. При сильном ветре происходят забавные штуки. Помните ту прошлогоднюю бурю? У меня одна курица четырежды отложила одно и то же яйцо. — Она сговаривается, — сказала Маград. — Вовсе нет, я всегда такая, — возразила нянюшка. Матушка Буревей заглянула в одну из комнат. — полагая, тут не найдется ни пищи, ни воды. Я бы, пожалуй, смогла заставить себя выпить глоточек бренди, с готовностью отозвалась нянюшка. Маград глянула наверх, в лестничный пролет. — Эй-эй! — звала она сдавленным голосом человека, который хочет быть услышанным, но не хочет, чтобы его сочли невежи. «Кто — Кто-нибудь дома? Нянюшка же заглянула под лестницу. Там в углу большим комком шерти съежился грибо. Она вытащила его за шкирку и принялась растерянно поглаживать. Крепость черепов представителей семейства Яг вошла в пословицу, да и шляпный шедевр мистера Вернисажа защитил нянюшку от удара, а трухлявый пол, рассыпавшийся, несомненно, спас ей жизнь. И все же она чувствовала, как померкла часть искорок ее неизменно сияющей натуры, а в глубине души зарождалась ностальгия. В родном краю ей никогда не сбрасывали на голову фермерские домики. — Знаешь, Грибо, — сказала она, — думаю, мы больше не в Ланкре. — Я нашла варенье. — крикнула из кухни матушка. Это не слишком воодушевило нянюшку Яг. «Отлично — Отлично! — отозвалась она. — С гномьим хлебом сойдет. В комнату вошла Маград. — Я не уверена, что нам следует брать чужую провизию, — сказала она. — Это ведь чей-то дом, понимаете. — О, кто-то что-то сказал, Гита! — злорадно поинтересовалась матушка. Нянюшка закатила глаза. — Я, нянюшка... Просто говорю, сказала Маград, что это не наша собственность. Она сказала, что этот дом нам не принадлежит, осме. Перевела нянюшка. Если кто интересуется, так передай ей, Гита, что это как уцелевшие после кораблекрушения пожитки, сказала матушка. Она говорит, что упал, то пропал, Маград, сказал нянюшка. Мимо окна промелькнула чья-то тень. Маград подошла и выглянула в замызганное окно. — Как забавно. Вокруг домика отплясывает целая толпа гномов, — сообщила она. — Да? — спросил нянюшка, открывая дверцу буфета. Матушка застыла на месте. — Я говорю, спроси у нее, они случайно не поют? — Маград, они поют? — Кажется, я что-то слышу. Да — Да, — сказала Маград. — Похоже на динь-дон-динь-дон. — Нормальная гномская песня, — сказал Няньшка. Только они могут весь день напролет горланить свое хей-хо. — Кажется, они очень счастливы, — неуверенно сказала Маград. — Может, это их домик, и они рады его вернуть? Кто-то забарабанил в заднюю дверь. Маград открыла. Толпа ярко разодетых гномов смущенно отшатнулась и уставилась на нее. и произнес один из них, видимо, предводитель. А-а-а! — И старая ведьма умерла? — Которая из старых ведьм? — спросила Маград. Гном какое-то время смотрел на нее с разинутым ртом. Он обратился к соратникам и, шепотом с ними посовещавшись, снова повернулся к Маград. — сколько их у тебя? — Две на выбор, — сказала Маград. Настроение у нее было не очень, и она не собиралась без необходимости затягивать разговор. С несвойственным ей ехидством она прибавила Обе в наличии. <звык> Гном обмозговал ее ответ. Ну та на которую приземлился дом. Нянюшка, нет, она не умерла, просто слегка контужена. Но спасибо, что побеспокоились сказала Маград. Очень мило с вашей стороны. Похоже, гномы растерялись. Они сгрудились в кучу и долго о чем-то приглушенно спорили. Затем вожак вернулся к Маграду. Он снял шлем и принялся нервно вертеть его в руках. И... сказал он. А можно нам получить ее? Бышмыки. Что? Бышмыки. Повторил гном краснее. Не могла бы ты нам их? — Отдать. Пожалуйста. — А для чего вам понадобились ее башмаки? Гном посмотрел на нее внимательно, затем повернулся и снова внедрился в толпу собратьев и опять возвратился к Маград. Но... — Ну, просто у нас возникло и такое ощущение, что нам крайне необходимы ее башмаки, — сказал гном предводитель. Он стоял и хлопал глазами. — Что ж, я, конечно, спрошу, — сказала Маграт, — но не думаю, что она согласится. Когда она уже взялась за дверную ручку, гном крутанул свой шлем еще разок и уточнил. — Они ведь рубинового цвета, правда? — Ну, вообще-то они красные, — сказала Маград. Красный годец? — Они должны быть красными, — прочие гномы дружно кивнули. — А если они не красные, то плохие дела. Маград поглядела на них недоуменно и скрылась за дверью. — Нянюшка, — медленно сказала она, вернувшись на кухню, — там снаружи собрались гномы, которым нужны твои башмаки. Нянюшка подняла на нее взгляд. Она обнаружила в буфете черствую буханку и теперь тщательно пережевывала пищу без зубами деснами. Поразительно, что способен съесть человек, если альтернатива этому — гномий хлеб. — А на кой они им сдались? — Не говорят. Сказали, что ощущение у них такое возникло, что им позарез нужны. — Твои башмаки. — Звучит подозрительно, как по мне, — сказала матушка. Старый шейкер Свистли из рыбьих садков был помешан на башмаках. — сказала нянюшка, кладя на стул хлебный нож. — А особенно тащился от башмаков с черными пуговками. Он их коллекционировал. Увидит, что ты идешь в новенькой паре и прям в обморок падает. Приходилось ему идти домой, чтобы прилечь. — Как-то для гномов это слишком вычурно, — сказала матушка. — Может, они хотят из них пить? — предположил нянюшка. — В каком это смысле пить? — удивилась Маград. А, ну, в заграницах так принято, — сказал нянюшка. — Они пьют вино с пузырьками из женских башмачков. Ведьмы дружно воззрились на башмачки нянюшки Янга. Никто, даже сама нянюшка, не решился вообразить ни кого-то, способного пить из них шипучее вино, ни последствия подобного питья. Честное слово, через чур даже по меркам старого шейкера свистли произнесла нянюшка задумчиво. — Мне казалось, они немного ошарашены, — сказала Маград. — Ну, еще бы не ошарашиться. Не так уж и часто у людей возникает ощущение, что они должны разуть честную ведьму. — Похоже, еще одна сказка тут хлопает крыльями, — сказала матушка Буревей. — Я думаю, пора нам пойти и потолковать с этими гномами. Она решительно зашагала по коридору и распахнула дверь. — Итак... Требовательно произнесла она. Гномы, завидев ее, попятились. Послышался шепот. Кто-то подпихивал кого-то локтями в бок, бормоча. — Нет, ты. И... Последний раз, прошу. Наконец одного гнома выпихнули вперед. Наверное, это был все тот же гном. С гномами никогда не знаешь, наверняка. сказал он. Башмаки. — Зачем? Гном почесал затылок. — Да, будь я проклят, если знаю, зачем, — сказал он. — Мы сами вот только что гумекали над этим, к слову сказать. Полчаса тому мы как раз заканчивали смену в угольном забое, а тот, глядим, домик упал на на волшебницу. И вот и вы вдруг просто поняли, что должны бежать и похитить ее башмаки? — спросила матушка. Физиономия гнома расплылась в облегченной ухмылке. — Точно, — сказал он, — и петь день дон день дон Правда, ведьму должно было раздавить. — Только не обижайтесь, — прибавил он поспешно. — Это все ивовый каркас, — раздался голос за спиной у матушки Буревей. — Цены ему нет. Матушка молча смотрела какое-то время, а потом улыбнулась. — Думаю, ребята, вам надо войти внутрь, — пригласила она. — У нас есть к вам парочка вопросов. Гномы неуверенно топтались на месте. — И... — промычал гном-депутат. — Слегка нервничаете, заходя в дом с ведьмами, — спросил матушка-буревей. Гном-депутат кивнул и густо покраснел. Маград и нянюшка Яга переглянулись за спиной у матушки. Что-то где-то действительно пошло не так. В горах гномы никогда не боялись ведьм. Проблема была в том, чтобы убедить их не копать у вас в погребе. — Полагаю, вы давно не бывали в горах, — сказала матушка. — Здесь очень перспективные залежи угля, — пробубнил депутат, теребя свой шлем. Значит, бьюсь об заклад, вы давненько не едали настоящего гномьего хлеба, сказала матушка. Глаза гнома подернулись влагой. Из печенного из каменной крошки, такого тончайшего помола, будто родная маменька хорошенько попрыгала на ней, продолжала матушка. Из груди гномов вырвался всеобщий вздох. Такого здесь не добудешь, сказал депутат, потупясь. — Вода не та, или еще что, рассыпается на кусочки всего до через пару-тройку лет. — Они повадились класть туда муку, — пожаловался кто-то из-за его плеча. — И того хуже. Пекарь из Женова стал добавлять в гноме хлеб сухофрукты, — сказал другой гном. — Надо же! — Ну что же, — сказала матушка Буревей, потирая руки. Этому горю я, пожалуй, смогу помочь. Возможно, у меня найдется в запасе несколько лишних буханок гномьего хлеба. не такого, как надо, не найдется, — уныло протянул гном-депутат. — Правильный хлеб надо уронить в реку, высушить, потом посидеть на нем, потом оставить его и каждый день вытаскивать, смотреть на него а потом снова прятать. Здесь это просто невозможно. — А может, вам сегодня повезло? — сказала матушка. — Честно говоря, — прибавила нянюшка Яга, — по-моему, на некоторые буханки пописал котик. Гном-представитель поднял голову, глаза его сверкнули. — Будь я проклят! Дорогой Джейсон энд эврибоди! Жизнь — такая штука, что в ней чего только не бывает. И говорящие волки, и женщины, спящие в замках. Когда я вернусь, у меня найдется пара-тройка историй, чтобы порассказать, вам даже не смевать. Но все — молчок о фермерских домиках. Кстати, вспомнила. Пошлите кого-нибудь к мистеру Вернисажу в ломоть, и передайте всяческие комплименты от имени миссис Ягодь чудесной шляпе его работы. Теперь он может смело сказать «Одобрена нянюшка Яго. Его шляпа способна безвредить сто существующих фермерских домиков, а кроме того, если написать кому-то, что у них отменный товар, то иногда тебе присылают что-то бесплатно. Это может быть и новая шляпа для меня. Так что займитесь.